глава Они находились несколькими уровнями ниже поверхности, но ведомые таллеи стали быстро подниматься наверх. Однажды путешественникам пришлось остановиться, чтобы пропустить огромного черного жука. Тот брел вниз по лестнице, не замечая их. За спиной его висел огромный топор, связка ключей обрицала на поясе кто знает может он идет на наш уровень хрипло проговорила Талея. — поспешим они прибавили шагу наконец столея приказала всем смолкнуть впереди были последние ворота по другую сторону заложенные брусом двери возле стола сидели трое Ровный говорок сочился в коридор из открытой двери караулки. ходили и выходили деловитые рабочие. А Джон Тома удивило отсутствие серьезных оборонительных мер. Однако он решил, что бегство без разрешения едва ли мыслимо для аккуратистов броненосных. Однако впереди все еще оставалась перегороженная дверь а за ней три администратора как ты сумела миновать их спросил толейюказ я не заходила на ту сторону эй я крат мне поверил но не во всем а потому и не подумал предоставить право свободного передвижения по городу мне предоставили комнату не камеру на уровне, расположенном под этим, и приказали каждый раз извещать Эя когда выхожу. Но времени для этого не осталось. Они уже скоро обнаружат тот труп. Матч подобрал с пола кусочек черного цемента и бросил вниз на ступеньки лестницы, по которой они поднимались. Послышался достаточно громкий стук. — Нистёк, это ты? — повернулся к дверному проёму один из администраторов. Когда немедленного ответа не последовало, он встал из-за стола, оставил игру. Беглицы старательно спрятались. Администратор приблизился к дверному проёму, и несколько раз неуверенно спросил. — Не стёк. — Не играй со мной. — Я и так уже проигрался. — Ну, жучило поганый, — прошепел матч. — Я-то рассчитывал, что придёт по меньшей мере двое. — Бери этого, — шепнул Клотогорб, — а мы быстро разделаемся с оставшимися. — Нистёк, что ты? — Мадж коротко кольнул мечом вверх. Выдар укрылся за высоким порогом, и оружие аккуратно скользнуло прямо в брюхо ничего не подозревающего стража. Одновременно возникший из тени касс пронзил мечом один из фасеточных глаз — Страж-администратор рухнул. Таллея сорвала с его груди ключи. — Пар Тевис! — другой стражник с неудовольствием начал вставать. Третий решился поднять тревогу, однако не успел добраться до двери. Пок приземлился прямо ему на шею и принялся тыкать стилетом место посадки. Несчастный Дико замотал четырьмя лапами, пытаясь содрать хлопающего крыльями мучителя. Флор взмахнул мечом и подтекла насекомому ноги. Другой страж обернулся и, выхватив етаган, бросился на хапли. Лодочник подпрыгнул едва ли не до потолка, и смертоносная сталь не задела его когда страж снова замахнулся а джон том обрушил на него свой посох уклонившись стражник сделал выпад джон том как его и учили вертел длинный посох в руках страж отскочил подальше молодой человек нажал на одно из потайных колец и целый фут стали погрузился прямо в головогрудь недоумевающего насекомого. Прежде чем тело опустилось на пол, Касс успел мечом отрубить ему голову. «Остановитесь!» Все поглядели направо. Там, в стене, оказалась кладовка, из которой вынырнул четвертый служитель. Он был даже повыше Джон Тома и в руках его барахталась маленькая беспомощная фигурка. Голову насекомого напрочь сорвало с ее плеч. Рыжие волосы рассыпались по плечам. Две лапы обхватили ее шею, третья держала нож напротив горла девушки. — Шевельнись хоть один, и она умрет, — заявил стражник, — бочком, придвигаясь вдоль стены к выходу. «Если оно поднимет тревогу, мы погибли напрочь», — прошептал матч. «Надо успеть первыми», — сказал Касс. «Нет», — Джон Том рукой остановил кролика, — «нет, мы не...» Таллия билась в безжалостном захвате. «Решайте же что-нибудь, идиоты!» Никто не смел шевельнуться, и, заметив рядом с собой всего в нескольких ярдах дверной проем, Толея уперлась ногами в пол и невольно дернулась вверх. Нож пронзил горло, острие вышло сзади, на камне хлынуло красное вино. Все были чересчур ошеломлены, чтобы кричать. Ругаясь, страж бросил обмякшее тело и рванул к выходу. Пок уже ждал его со стилетом, погрузив острие прямо между глаз. Страж так и не увидел его. Он следил только за своими противниками на земле и не заметил мыша, болтавшегося над входом. Каз вместе с Маджем торопливо прикончили великана. Джон Том согнулся над крошечной, корчившейся фигуркой. Кровь еще текла из раны, но уже медленнее. Перерезаны были все основные артерии и вены. Джон Том глянул на Клотогорба, но волшебник лишь покачал головой. «Нет времени!» — Нет, мой мальчик, заклинание длинное. В глазах цвета морской волны пробудилась искорка жизни. Рот шевельнулся. — Скоро, Джон Том, тебе придется принимать важные решения, и никто не поможет. Таллея едва заметно улыбнулась. — Ты знаешь, я... «Люблю тебя!» Потоком хлынули слезы. «Толея, это нечестно, нечестно! Нельзя же сказать так и бросить меня! Ты не можешь этого сделать!» Но, словом, она умерла. А Джон Том дрожал всем телом. Схватив его за плечи, Касс стряхнул несколько раз, и дрожь прекратилась. «Друг, сейчас не время. Мне тоже жаль ее, но здесь не место для жалости». «Это так», — согласился осмотревший рану волшебник. «Скоро кровотечение прекратится». «Тогда нужно протереть хитин» и приставить ей голову обратно. Она в углу, где ее бросил стражник. Джон Том замер, оцепенело, уставясь на чародея. «Вы не можете...» «Потом объясню, Джон Том». «Возможно, еще не все потеряно». «Какого черта? Что еще не потеряно?» В голосе молодого человека слышался гнев. «Мертва она, старый, дряхлый!» Клотогорб дал ему высказаться и подытожил. «Я прощаю оскорбления, потому что понимаю причины их и мотивы. Знай только, Джон Том, иногда и смерти можно противиться». Значит, мы вы сможете воскресить ее?» Не знаю. Но если мы быстро не уберемся отсюда, так и не смогу узнать. Флор и Хапли прикрыли побледневшее лицо и рыжую гривку головой насекомого. У Джон Тома не было сил помочь. — А теперь все принимают официальный вид, — велел Клотогорб. — Мы выносим мертвого узника для похорон. Хапли, Матч, Касс и Флор несли тело Толеи. Пок летел за ними, а Джон Том с Клотогорбом с важным видом шествовали впереди. Редкие, мимохожие броненосные посматривали на процессию. Однако вопросы задавать не решались. Вот одно из преимуществ тоталитарного общества. Все боятся спрашивать того, кто идет с важным видом. Они были уже на уровне выхода. Путь к нему отыскался не сразу, поскольку беглецы тоже опасались задавать вопросы. И, наконец, оказались в тумане на Дворцовой площади. Небо было таким же мрачным и безмолвным, как прежде. Но все за исключением безутешного Джон Тома, показалось, что они вдруг очутились на теплом пляже у Южного моря. «Надо бы снова подыскать повозку», — бормотал Клотогорб, пока с вынужденной неторопливостью они брели по площади. «Ну, скоро там, наконец». Заметит, что нас нет на месте, или пожитков хватится».